Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник. Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул «Соболев! Лошадь!». Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый главный,